В то же время по команде Пырского солдата, окружив со всех сторон часовню, взлезая на лестницу, рубили толстые бревенчатые стены сруба, запуски и слеги на окнах, щиты на дверях. Стены дрожали, свечи падали, но все мимо желоба с порохом. Тогда, по знаку старца, Кирюха схватил пук свечей, горевших перед иконой Божьей Матери, бросил прямо в порох и отскочил. Порох взорвало. Поджога вспыхнула, огненные волны разлились по стенам и стропилам, густой сперва белый, потом черный дым наполнил часовню, пламя задыхалось, гасло в нем, только длинные красные языки выбивались из дыма, свистя и шипя, как змеиные жала, то тянулись к людям и лизали их, то отпрядывали, словно играя. Послышались неистовые вопли, и сквозь вопли горящих, сквозь грохот огня звучала песнь торжествующей радости. Все жени грядет во полунощи!» С того мгновения, как вспыхнул огонь, и до того, как Тихон потерял сознание, прошли две 3 минуты, но он увидел и навеки запомнил все, что делалось в часовне. Старец схватил новорожденную, перекрестил во имя Отца Сына и Духа Святаго и бросил в огонь первую жертву. Иванушка дурачок протянул руки к огню, как будто встречая грядущего Господа, которого ждал всю жизнь. На киликее и кликуше рубаха затлелые волосы вспыхнули, окружая голову и ей огненным венцом. Она, не чувствуя боли, окаменела, широко раскрытыми глазами, как будто видела в огне великий град, святой Иерусалим, сходящий с неба. Петька жезла кинулся в огонь вниз головой, как веселый купальщик в воду. Тихону тоже чудилось что-то веселое, пьяное в страшном блеске огня. Ему вспомнилась песня «В печи растет трава мурава, цветут цветочки лазоревы». Казалось, что в прозрачно-синем сердце огня он видит райские цветы, синевая их, подобное чистому небу, сулила блаженство нездешнее, но надо было пройти через красное пламя, красную смерть, чтобы достигнуть этого неба.